Англичане. В небесной стихии над Атлантикой тоже была своя война. Надвигающийся шкваловый фронт, клубясь ворохом синих грозовых туч, словно длинным мясистым языком разгонял, а где и слизывал с небосвода всю летающую технику. Продвигаясь с севера на юг со скоростью почти 50 метров в секунду, срываясь нисходящими потоками, Он нагнал самолет радиолокационного дозора синтиэль r 1 Машину стало болтать, словно припадочную. Вокруг заплясали молнии, высветив на законцовках плоскостей огни Святого Эльма. Едва совладав с управлением, пилоты вытянули ее из пропитанной электричеством атмосферной болтанки, поменяв эшелон. Летчики, кроме сплошной серой хмари, ничего внизу рассмотреть не могли – На их блестящих шлемах то и дело вспыхивали цветы молний, полосующих тёмные тучи. В наушниках всякий раз при этом раздавался шелест, похрипывание и неприятный громкий треск. Связи с авианосцем уже давно не было. Непосредственная информация поступала с радиопередатчиков эсминца. Аппаратура Сентеэль-Ар-1 служила ретранслятором. Операторы в самолете, фильтруя через свои уши события, разыгрывающиеся внизу, тихо очумевали. В основном им, конечно, хотелось чуметь громко, но широкополосный канал с командованием был постоянно открытым, а дисциплина заставляла прибрать свои рвущиеся наружу эмоции. Условия работы сами операторы оценивали как отвратительные. Из-за отказов аппаратуры «Спутников» Летчики ориентировались по инерционной системе навигации. Информация о погодных условиях была несколько размытой и не совсем точной. На дисплеях радаров вырастал и расползался белоточечный фон, затрудняющий наблюдение. В тепловом диапазоне сигналы, выискиваемых на поверхности объектов, тоже были весьма размыты и нечетки. Все, что удавалось выловить, обрабатывалось и в дискретном режиме, сливалось на мониторы штаба ВМФ. Канал с командованием был хоть и открыт, но совсем уж постоянным его назвать было нельзя. Небо раздирали частые электрические разряды, и двухсторонняя связь регулярно прерывалась. Операторы крыли бранью основные источники помех, молнии, обильно сдабривая их различными расхожими эпитетами. Проклятые, чёртовы, сучьи и так далее. Однако проводимые по ходу операции калибровки аппаратуры заводили технарей в тупик, говоря о том, что не все так просто в этом мире. А вскоре единственный визуальный источник информации в районе боевых действий на поверхности океана прекратил передачи. Не сразу. Поначалу парни с эсминца «Диамант» восстановили повреждения, доложили, что им порядком досталось. Потом перешли на резервные станции, прыгая по ультракоротким волнам. Нет, не морским. Радиоволнам. Но по морским прыгать тоже приходилось. А потом и вовсе пропали. В штабе ВМФ многие горячие головы уже получили свой ушат холодной воды. Но дураки, как известно, народ неизлечимый. Особенно самоуверенные дураки, стоящие над военными, с непременной оглядкой на объективы фотокорреспондентов. Да и сложно некоторым лорд-говорильщикам, лорд-спикерам, не нюхавшим пороху, образно говоря, оценить и представить из своих уютных кабинетов не то что виск шрапнели, а естественную силу природы и ее слетевшее с катушек буйства. Командование требовало оперативной информации. Политики настаивали на положительных результатах, Журналисты жаждали сенсаций. Народ хотел хлеба, выпивки и зрелищ. Отдувался экипаж сентиэль r 1 Конечно, приказ до них дошел в специфических терминах, но в простом варианте звучал просто и тупо. Спуститься ниже и посмотреть, что там, черт побери, происходит. Что, в принципе, было возможно. Восходящие потоки поднимали эшелон грозового фронта, оставляя внизу кучевые облака с порывами интенсивных ливневых дождей. Ниже, по заверениям пилотов-авианосца, была зона приемлемой видимости. Самолету нужно было всего лишь поднырнуть под грозовое облако и оказаться в нужной чистой полосе. Опасность при прохождении грозы вызывали уже упомянутые атмосферные разряды электричества – и регистрируемые вертикальные турбулентности, достигающие ускорений до 2G. G – ускорение свободного падения. 1G – 9,8 метра в секунду в квадрате. Командир экипажа, иногда переключаясь на внутреннюю связь, слушал, о чем переговариваются операторы систем воздушной разведки и связи. Интересно было бы узнать, что там штабные несут в уши этих пришлых немцев из прошлого. «Сэр, очередная депеша от командующего Атлантическим флотом. Зачитать?» «К черту! Я и так знаю, что этим латунным шляпам надо. Они хотят угробить наш самолет и нас вместе с ним». «Брас-хэт» военный сленг. Штабной офицер — высокий чин. «Мало им коллег на поверхности моря». «Аллен», — обратился он уже к напарнику, — «придется нырять». Второй пилот все еще пытался найти разрыв или хотя бы просветление в свинцовых тучах, чтобы не вляпаться в кучево дождевое облако. Самолет, совершая радиусный круг, плавно снижался, огибая большое облачное формирование. «Парни, сейчас изрядно потрясет. Рекомендую выключить аппаратуру». В этот момент произошла искусственная инициализация положительного разряда из верхней части облака, замкнувшейся на самолете. Летчик увидел вспышку, но даже инстинктивно не успел дернуть руками, лежащими на штурвале. Приборы на мгновение потухли, а потом замигали тревожными лампочками, запищала аварийная сигнализация. Машина потеряла управление и клюнула носом вниз. Летчики повисли на ремнях. «Тяни! Тяни!» — кричал второй пилот. Ему показалось, что накрылась и гидравлика, но оба офицера вдруг почувствовали, что рули слушаются. «Нет!» — выдавил командир. «Почти проскочили!» Он смотрел на высотометр и, не дожидаясь известного порога облачности, на двухкилометровой отметке потянул штурвал на себя. Падая, самолет успел порядочно набрать скорость, и экипаж, вываливаясь из состояния невесомости, резко почувствовал тяжесть перегрузки. Командир слышал в наушниках только белый шум. Пощелкав тумблером, нашел только брань операторов РЛС по внутренней связи. «Лейтенант, что там у вас?» «Радиолокация гавкнулась. Пробуем перегрузить. Связь и рэп тоже». «На кой дьявол вам это рэп?» Вы связь давайте. Мы сейчас снизимся до прямой видимости, ровно так, как хотели в штабе. Самолет вышел из облаков весьма далеко от авианосца. Но летчики, едва прояснив обстановку, в бессильной досаде взвыли, продолжив выражать чувства в бранной форме. «Что происходит, командир?» Сразу отозвался старший офицер из обслуги систем воздушной разведки. «Связь давай!» Пошлем командованию неприятную новость».